— Да и хана выдавил он. — Как я понимаю, командование Сигма уже успело передать вам мое послание. — Каким-то образом. Леди дракона вычислила их, проследила до этого места и устроила засаду, и Грей знал, в чем причина. Загадка пробормотал он. — Из того, с каким встрепанным видом вы выбрались из катакомб, я могу сделать только один вывод. Вам удалось найти ответ. Грей ничего не ответил. Рауль тоже не захотел делиться со мною тем, что ему известно. Ровным тоном продолжал Асахан. Похоже, Орден Дракона поставил своей целью вытеснить гильдию на обочину. Только у них этот номер не пройдет. Тоже касается и вас. Если вы соблаговолите поделиться со мной своими знаниями, я оставлю всех вас в живых. Грей зажал трубку ладонью. — Онк, я по-прежнему никого не вижу, командир, — шепотом ответил тот. Сейхан заняла снайперскую позицию, с которой просматривался весь двор. Однако саму ее надежно укрывали виноградники, деревья и склоны холмов. По-видимому, она пробрала суда, пока члены группы находились в катакомбах, и заложила взрывное устройство в доме, чтобы вынуть их остаться на открытом пространстве. Они находились целиком ее власти. — Судя по тому, как вы спешили, время сейчас является для вас решающим фактором. А я могу просидеть тут всю ночь, убивая ваших товарищей одного с другим, до тех пор, пока вы не заговорите. Словно в доказательство серьезности ее намерений, пуля ударила в булыжник воззнаги Грея, обдав его шрапнелью острых каменных осколков. — Так что, командор, будьте хорошим мальчиком. Повернув голову, монк прошептал в сторону Грея.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 «Откуда мне знать, что вы сдержите свое слово?» «Ниоткуда?» Но «У вас нет выбора. Неужели вы не понимаете, вот у Грей?» «Кстати, вы разрешите мне называть вас просто по имени. До тех пор, пока вы будете нужны мне, я буду рядом, оберегая вас от опасности. Но мне совершенно определенно не нужны вы все в полном составе. Если надо, я докажу это конкретными действиями». У Грея действительно не было выбора. «Ладно, хорошо». Ожесточенно проговорил он, — мы действительно разгадали эту чертову шараду. — В каком месте орден дракона нанесет следующий удар? — церкви, — уклончиво ответил он, — рядом с Колизеем есть. Мимо его уха просвистела пуля, и хранитель катакомбы издал сдавленный крик. Обернувшись, Грей увидел, что старик навзничь повалился на камне двора, держа за плечо, а из-под его пальцев течет кровь. Рэйчел бросился к нему на помощь. — Помоги им, Монг, — приказал Грей, бормоча про себя проклятие. Его товарищи по команде имела споходная аптечка, и он обладал необходимыми медицинскими навыками. Однако Монк медлил. Он продолжал обозревать окрестности сквозь оптический прицел, не желая отвлекаться на что другое. Грей еще раз энергично махнул ему рукой. Трудно было ожидать, что Сайхан совершит ошибку и обнаружит себя. Он капустил дуло обреза и направился к старику. — Одну контрамарку я уже вам выдала, — прозвучал в ухе Грея голос Сайхан. Хотите вторую? — Еще раз врете вы ее получите, только крови будет гораздо больше. Пальцы Грея сжали трубку телефона с такой силой, что побелели костяшки пальцев. — У меня имеются собственные источники информации, — продолжала женщина, — поэтому вам меня не провести. Грей лихорадочно размышлял над тем, как увести на ложный путь, но стоны Джузеппе делали эту задачу практически неосуществимой. У Грея не оставалось ни времени, ни выбора. Он был вынужден сказать ей правду. До сих пор сайхан делала все, чтобы он оставался в игре. И теперь пришла пора отдавать долг. Нравится или нет, они из гильдии были сейчас в одной упряжке. Свести счеты с этой бандой он успеет потом, но для этого необходимо было остаться в живых. — Если вы правы насчет времени операции, — сказал Грей, — то сегодня ночью Орден Дракон несет удар по Ватикану.